67. Доктор Дар -Гал, Приписываемые дневники. Мы опоздали на немного. И слава выдувальщику сферы, что опоздали вообще. Что бы случилось с нами самими, если бы явились точь-в-точь? -точь? То же самое, что и с теми, кто жил здесь. Разве что с растянувшейся на некоторые минуты агонией. Мы ведь все-таки вооружены получше аборигенов. Возможно, мы бы даже отбились. Не исключено. Деревню перетрясли и перевернули вверх дном. Кто-то долго старался, а может и недолго вовсе. Может, это самое бедствие налетело как смерч, смело и умчалось. Как узнать подробности? Джунгли не дремлют. Они уже отвоевывают назад потерянную когда-то территорию. Вся былая работа туземцев по выкорчевыванию, по расчистке, все куром на смех. Джунгли легко и непринужденно берут реванш. Окончательный. Выяснить, когда случилось нападение, невозможно. Понятно, что не вчера, пожалуй, и не 3-4 дня назад. А вот неделю или полторы-две уже не определить. Но вряд ли больше. Для топожвари Мэш опоздание на несколько суток это абсолютная мелочь. Почему и говорю, опоздали мы не намного. Однако мы-то, так сказать, ошарашены, но не так уж, чтоб слишком. В конце концов, мы эту деревню никогда в глаза не видели и даже не до конца верили, что таковая существует. А вот наш новый проводник Яльма Далло тот явно в шоке. Правда, поверенный шамана — это все же не первый попавшийся туземец, так что свою растерянность он пытается маскировать напыщенностью. И вообще-то благо, что не очень умело. Наш бравый род, мистер Маргит присматривает за этим доторором весьма внимательно. Ясное дело, с туземцами требуется держать ухо востро. Что с того, если мы прикончили тварюку, которая могла слопать их племя целиком? Ведомо ли в этой суровой местности, где все пожирает все, такое понятие, как благодарность? Если наш боевой профессор доверился этим, вроде бы потомкам Рибукаров в полной мере, то что ж с того? Он даже велел оставить им на попечение покалеченного марая, которому я был вынужден сделать ампутацию ноги. Может, у Шаймара временное помутнение?» В конце концов, этот поверенный шамана Кадидадалла Далла может быть таким же проводником, как и предыдущие, от речного народа. Тут в этих джунглях доверяй, но проверяй. И лучше вообще не доверяй. Благо, хоть компасы тут работают, и пока общее направление движения за проводником совпадает с южным. То есть наличествует, так сказать, техническая проверка. Ну а насчет деревни... Так тут как проверить? С другой стороны, проводник о ней вроде как говорил. Мол, и припасы там пополним, потому как племя тех марая с датарорами не ссорится. С датарорами, мол, вообще мало кто из соседей ссорится, ибо о страшном Ие-Чи-Ри-Ки-Ки многие, но ведь только шаманы датароров умеют его обуздывать. Короче, мы в некотором роде рассчитывали на небольшую передышку. Все же легче путешествовать по сельве, устраивая привалы в населенных местах. Спокойнее как-то. В общем, наш новый проводник в растерянности говорит, что еще до появления Иечи Ри -КИ -КИ их люди наведывались сюда, и все, мол, было нормально. Приблизительно месяц назад, как мы поняли, ныне деревня вымерла, но она не брошена. Если брошено жителями, тогда еще полбеды. В смысле, это все едино насторожило. Почему да зачем? Но все же тут было можно было насочинять не только причины внешнего характера. Мало ли, что у этих аборигенов на уме. Они люди суеверные. Колдун, который в каждой нормальной деревне завсегда наличествует, что-то невразумительное нагадал, вот и снялись с места. В конце концов, здесь у них что, какие-то монументальные постройки? Хижины из бамбука, скреплены кое-как, крыши вообще лиственные. Такую соорудить полдня делов. Или, может, дошли слухи, что тигра-змеиная тварь снова промышляет в лесу. Вот и умотали от греха подальше. До тех времен, когда всесильные датароры ее утихомирят. Однако деревня не брошена. Она попросту разрушена. Лишь некоторые хижины стоят, как ни в чем не бывало, разве что проросли насквозь, через крыши, новым бамбуком. Другие можно найти среди беловатых папоротников с трудом. Угловые опорные бревна торчат нетронутыми, а некоторые даже зазеленели. «Никаких взрывчатых веществ, да и вообще технически сложного оружия тут не применялось», доложился Маргитье, очень внимательно осмотрев окрестности. Да тут даже простейшего пожара и то не было. «Думаете, на них напали такие же туземцы?» — спросил Жуш Шаймар. «Конечно, я не в курсе, но неужели они тут ведут друг с другом столь тотальные войны?» «Нет, не туземцы», — махнул головой Дьюк Айрнац. «В конце концов, ни стрел, ни копий, ни даже проломленных пальцами черепов я не нашел. Ну или пока не нашел. Я, конечно, не ручаюсь». «Может, если прочесать квадратный километр сельвы, то чего-то подобное и найдется?» «Но мне все же кажется, что нет». «У вас есть предположение? насторожился Жуш Шаймар. «Предположение-то у меня есть», — кивнул Дьюка Ирнац. «Однако смутно мне кажется, что у нашего Яльма-Далла есть даже объяснение. И, быть может, и у остальных Марайя тоже». «Так спросите», — вспылил Шаймар, — «чего резину-то тянуть?» «Не кипятитесь, профессор», — явно наигранно ухмыльнулся Ирнац. «Вы помните о здешних табу? Нам даже про это их чудовище тигроголовое рассказали только, когда мы нажали посильнее. К тому же имелось чем шантажировать. У нас был их зараженный пацан, последняя надежда, так сказать». Тут не принято говорить об опасности. Мистика, как понимаете. Если ты об этом не говоришь, то этого как бы нет. Верно я излагаю? Ну, вы же специалист по древним культурам. Лучше меня обязаны разбираться. То есть добровольно они нам о своих подозрениях не поведают? Неа, не поведают. Веселенькое дело. Шаймар откинул сетку и сплюнул на потоптанный папоротник. — Ладно, а вы что думаете, Йорнац? — Думаю, на эту деревню напали какие-то животные и всех поистребили. — Поголовно. — Наш давешний е и е-чьи... змей, Тигрозмей! — завершил начальник экспедиции, не рискув называть чудище полным именем. — Вовсе, конечно, не по мистическим поводам. Просто не хотел волновать болтающихся поблизости носильщиков-туземцев. Слишком уж у них были на макушке. Нет, я бы грешил на что-то гораздо меньшее. Вообще-то мысль о нападении животных зарождалась и у меня тоже. Да, наверное, и у некоторых других. В конце концов, в разных местах мы обнаружили кости. Причем даже не обязательно было изучать анатомию в медицинском колледже, чтобы догадаться, что это кости человека. Некоторые из костей явно пережевывали и обгладывали. Конечно, могло случиться и так, что это было не причиной, а следствием. То есть аборигены перебили друг друга, а уже потом на пир пожаловало зверье. О чем-то в этом роде я и размышлял, покуда наш ротмистер и проводник не опровергли версию о нападении людей. — Ладно, чему удивляться, — почти бодро высказался Журш-Шаймар. — В этом лесу столько жуткого зверья, что я лично особо и не удивляюсь. — Конечно, желательно понять, что это за звери. — На всякий случай, все-таки нам надо продолжать двигаться вперед. — Вы, ротмистер, проверьте у всех оружие и проинструктируйте индивидуально. — Ну, все такое. — Потом Шеймар повернулся ко мне. «Вы осматривали кости, доктор? Можете предположить, кто сожрал все население этой деревушки? И интересно б знать, сколько тут водилось народу. То есть, насколько тотальна опасность?» «Пока не могу сказать ничего», — ответил я, помедлив. «Знаю, что нечто зубастое. Но кандидатов целая уйма, сами понимаете». Может, сухопутные крокодилы на пузнике. Это я так, на всякий случай говорю. То, что подобные случаи доселе не фиксировались. Я про массовое, централизованное нападение. Ни о чем не говорит. Может, даже обезьяны какие-нибудь. А что, они животные стадные. И целое племя аборигенов не смогло отбиться от макак? Ну, пусть даже гибонов каких-нибудь. — В этом лесу, как я уже убедился, может происходить все, что угодно. Я пожал плечами. По крайней мере, на них не пауки напали, и небольшие птицы нелиты, типа той, что мы видели. У них ведь нет зубов. А здесь было что-то зубастое. Я по осколкам сужу. — Ладно, — почему-то рассеянно сказал Шаймар. — Прихватите с собой часть этих костей для дальнейшего анализа. Оставаться мы тут не будем. Надо двигать вперед. «Очень правильно», — кивнул наш проводник-охотник. «Люди взвинчены. Особенно недочеловеки. Местные, в смысле. Их всех надо чем-то занять. Хороший переход, чтобы языки вывалились. Самое то».